Глава 27. И целая вселенная перед тобой. Перенос семи кубов отнял равное количество единиц равновесия, после чего их осталось у меня всего лишь 170. С одной стороны внушительное число, а с другой невосполнимый ресурс, который может пригодиться в любое время. Главный храм Баргота располагался в небольшой долине, окруженной несколькими рядами горных хребтов. Случайный человек сюда не мог попасть, даже если он сильный одаренный. Семь артефактов появились на самых выгодных позициях, заранее выбранных мной. Едва это произошло, я первым покинул куб, чтобы обычными глазами взглянуть на вражеское укрепление. И ничуть не удивился, когда увидел не то, что ожидал. В молодости мне, как одаренному, вставшему на путь воина, приходилось посещать это место, поэтому я хорошо знал, как выглядит храмовый комплекс и окружающее его поселение. Сейчас все выглядело несколько иначе, а виной тому был голубой куб, расположившийся прямо перед входом в главный храм. Незнающему человеку могло показаться, что здесь все выглядит естественно и гармонично, но не мне. Похоже, мы, желая зачистить одно из мест, контролируемых порядком, угодили в самое логово. Нас, скорее всего, тоже заметили, потому как по долине поплыл тяжелый звон тревожных колоколов. Что ж, вот и посмотрим, как Баргот поможет своему союзнику. Разослав мысленный приказ всем командирам, я сделал первый ход, ударив десятком единиц равновесия. Вряд ли у противника возникнут серьезные проблемы, но ситуация уже будет нашу пользу, а это большой плюс. Мои воины едва успели вынести орудие и занять позиции, как пришел первый удар. Били по мне. Видимо, как-то вычислили, откуда пришла атака единицами равновесия. Сразу две восьмизвездных техники обрушились на нас. Вышло так, что я мгновенно оказался в положении обороняющейся стороны. Что ж, пришлось временно принять навязанные противником условия. Если враг сбил контроль реальности, то я тут же обновил защиту и принялся восстанавливать энергию, опустошая семизвездные камни силы. В то же время по храму ударили одновременно 70 орудийных стволов. Стрелки, опытные орденцы, четко выполнили мой приказ выбрав своей мишенью куб порядка. У врага тоже имелась защита, но она не была рассчитана на столь мощное воздействие. Мощность выстрела из орудия регулировалась ядрами и могла достигать внеранговых значений. Разумеется, мои воины били самыми слабыми зарядами, желая сохранить орудие от износа, но и этого хватило, чтобы лишить храмовый комплекс защиты. Вторая атака врага оказалась более мощной. В этот раз по нам били не только внеранговыми заклинаниями, но и семизвездными техниками. Я потерял контроль реальности и оба стихийных щита, Лишь благодаря кому-то из бойцов, установивших общую защиту, обошлось малыми жертвами. Оказавшись в позиции обороняющегося, я был в менее выгодном положении, чем противник. Требовалось изменить тактику, и потому следующее мое плетение было атакующим. Корректор реальности накрыл храм Баргота и всю прилегающую территорию Маривом. В один миг звуки выстрелов из орудий стали едва слышимыми, а по нервам скользнуло ощущение непреодолимой силы. Похоже, внеранговое плетение, дарованное мне равновесием, оказалось для врага неприятным сюрпризом, потому что ответных ударов больше не было. А когда действие плетения развеялось, я увидел ту же картину, что и в столице Северного Королевства — лишь руины. Только куб порядка смог выдержать неранговое воздействие. Превратившись из голубого в грязно серый, он возвышался над разрушенным храмовым комплексом. Унижен, но не сломлен. Что ж, придется повторить то, что я сделал на артее. 35 единиц равновесия на всякий случай с избытком и мысленный приказ всем стрелкам. Огонь по кубу! Секунда, и округу нарушил почти слитный зал орудий. Артефакт, принадлежащий порядку, сначала покрылся золотым свечением, о которой разбивались первые снаряды, но вскоре защита не выдержала и прогремел взрыв. И почти в тот же миг перед моими глазами вспыхнула надпись: Свободный корректор реальности Викторис! Ты очистил планету Катра от присутствия слуг порядка. Равновесие не вмешивается в естественный ход развития разумных, поэтому награда отсутствует. Корректор! «В твоих руках два мира. Береги их!» Наверное, это было единственное полученное мной сообщение, которое я не желал удалять. Сделал это лишь, когда понял, что ко мне обращается Танан. «Командир, мы закончили здесь. Воины ждут твоего приказа». «Грузимся в кубы!» — с улыбкой ответил я и мысленной командой разослал свое распоряжение остальным командирам. «Пришло время наведаться в столицу Санкурии. Роник Лерон!» Вы хотели увидеть дворец императора? Сожалею, но вам удастся посмотреть на него лишь издали. Зато вы сможете присутствовать при строительстве нового дворца и поучаствовать в выборе императора. Как я и предполагал, Бельвес не стал дожидаться, когда армия северян подойдет под самые стены столицы и заранее поднял войска. Полки один за другим спешно доукомплектовывались одаренными, и отправлялись на восток, навстречу агрессору. Разумеется, саму столицу император не оставил без защиты, собрав вокруг себя самых верных и преданных. Именно это и было мне нужно. Я даже выждал еще одни сутки, во время которых навестил свободные острова, где зачистил гнездовие предателей, купившихся на посулы генералов порядка. Так что у южан в ближайшее время ожидалась нешуточная грызня за место на троне. «Семь кубов!» Для столицы Империи этого было мало, и мне пришлось задействовать еще три, оставшиеся на Артее. Восполнив потери и усилив свою армию до пяти с лишним тысяч одаренных, я нанес решающий удар. Нет, не атаковал всеми силами, а всего лишь внедрил единицу равновесия в землю Империи. Планета Артея. Материк Артхайн. Равновесие. Столица Империи Тайфун. Зал совета. «Слово дается императору Санкурии, Архату Боргу», — произнес куратор, и его невысокую аватару в центре круглого зала тут же сменила внушительная фигура деда Айвен. «Мой император!» — поприветствовал Борг мой трон, стоящий особняком, и лишь после обернулся к собравшимся. «Желаю всем присутствующим процветания и, пожалуй, перейду сразу к делу. Начну с главного...» с нашей общей борьбы со старыми богами. На данный момент все храмы на территории империи Санкурия или уничтожены, или являются местом, где людям рассказывают всю правду о богах. То же самое происходит в северной и восточной провинциях. В Западной империи и на свободных островах все несколько сложнее, но и там одаренные уже заметили, насколько ослабли боги. О простаках вообще молчу, но не это главное». За последние десять лет мы заметили одну вещь, о которой я не спешил сообщать раньше, так как не было собрано точной статистики. Но теперь могу смело объявить, что на Катре рождаемость детей, имеющих стихийный дар, увеличилась вдвое. Слушая доклад бывшего главу рода Фло и действующего императора Санкурии, я улыбнулся. Все, о чем докладывал одаренный, два года назад ставший архатом, мне было уже известно. Единица равновесия, заложенная мной в землю Империи, регулярно присылала отчеты о проделанной работе и тут же получала новые задачи. Все эти действия имели далеко идущую цель создать настолько сплоченный мир, что любые попытки хаоса и порядка вернуться на Катр будут тут же обнаружены и слуги первостихии уничтожены. «Слово дается наместнику Бартхайна, Архимагу Айлин», — вновь на несколько секунд взял слово «куратор», чтобы сразу же смениться на генерала. «Мой император! Уважаемые наместники и гости Артеи! У нас, благодаря равновесию, давно уже не появляются посланники других богов, а те, что успели проникнуть до Дня общего единства, уже сделали выбор. Но и мы не сидим без дела. На сегодняшний день на материке Бартхайн почти все разумные прошли реабилитацию и сейчас являются полноценными гражданами империи. Да, им еще требуются учителя и наставники» так что все, кто желает переселиться на молодые материки Артеи, будут приняты с радостью. Особенно это касается одаренных. Мой доклад окончен. «Слово дается наместнику Артхайна, магистру Ронику», — прозвучал голос куратора. Сам он в этот раз даже не успел появиться, так как на месте Алин возникла новая фигура. «Мой император», — произнес старший сын. «Наместники и гости, приветствую всех». На Атхайне, в отличие от других материков, еще много работы. Но мы постепенно справляемся. За прошедший год удалось зачистить от одаренных зверей, а затем полностью разобрать руины двух малых и одного среднего города. Получено камней силы 15 7-звездных, 814 6-звездных, 12 тысяч 5 и около 80 тысяч камней более низких рангов. Да, и главное... Обнаружено три тетрайдера и один куб хаоса. Все артефакты уже подчинены равновесию и исправно служат империи Тайфун. Еще около часа мне пришлось заслушивать доклад наместников, хотя я уже давно знал и про рост численности населения на материках, и о сложностях, доставляемых ночными охотниками, и про рыболовный промысел на артее. Прошло всего 12 лет с того момента, как мы с Айвен приняли решение переселиться в другой мир, Здесь для супруги, да и для наших детей, было гораздо больше возможностей проявить себя. Ну а я... После того, как пришлось уничтожить Бельвеса, по законам Санкурия, мне следовало занять трон империи. Только я, как никто другой, знал, насколько это нудное занятие, и потому нашел имперцем более подходящего правителя. К тому же род Флокия заслужил такие почести. Наконец совет закончился, и я с чистой совестью покинул его. По длинному наклонному коридору поднялся на поверхность, а затем, воспользовавшись подъемным артефактом, вознесся на верхний этаж высокого здания, расположенного в центре Равновесия, столицы империи Тайфун. Отсюда, с высоты в 800 сотен метров, открывался прекраснейший вид на бывшую пустошь. Обширные поля, засеянной пшеницей, лента широкой реки, поросшие лесом горные цепи. Благодаря мне в этот мир вернулась не только жизнь, но и любовь. А я... Что ж, пора прочитать сообщение от равновесии, полученное мной сегодня утром. Дав разрешение, я сосредоточился на тексте. «Свободный корректор реальности, Викторис. Ты накопил тысячу единиц равновесия. Получено разрешение на экспансию третьего мира подконтрольного хаосу, порядку или свободную планету. Начать захват?» «Да, нет». Одаренный, остановившийся в развитии, в скором времени начинает увядать, словно дерево, лишенное доступа к живительной влаге. А самый лучший способ продолжить развиваться – это найти себе достойного соперника. Поэтому мой выбор был очевиден. «Да!»